Энциклопедия. Остров Пасхи. Первые следы человека, обнаруженные на острове Пасхи, датируются 400 годом. Согласно легенде, после того, как его народ устроил революцию, индонезийский король Хото Матуа вместе с женой Аварипуа и несколькими слугами бежал с острова Туамоту. Они блуждали по морю около трех недель, что в те времена было опасным предприятием, и в результате их отнесло к востоку, где они наткнулись на уединенный остров и решили на нем обосноваться. Несколько веков спустя на этот же остров на своих утлых суденышках приплыли инки, направлявшиеся на запад. Инки, прибывшие без женщин, смешались с полинезийскими аборигенами, образовав население, ныне состоящее из метисов. На острове появились собственный язык и культура. Общество островитян разделилось на две касты. Правящих для наухих – жрецов, по большей части инков, составляющих меньшинство – и короткоухих, крестьян, в основном полинезийцев, пребывавших в большинстве. Общими усилиями длинноухим и короткоухим удалось создать цивилизацию, известную как Рапа-Нуи, одной из особенностей которой было возведение гигантских монолитных статуй. Все двенадцать кланов Рапа-Нуи практиковали культ поклонения жизненной энергии мана, текущей во Вселенной. Но примерно в 1500 году природный катаклизм, по всей видимости, разрушительный тайфун, привел к голоду и социальному взрыву. К 1650 году остров оскудел, количество видов растений и животных, Резко сократилось, рыба покинула прибрежные отмели, а у аборигенов больше не было дерева для строительства лодок, чтобы выходить на них в открытое море. Археологи установили, что в этот период в пищевых остатках исчезли кости дельфинов. Потрясение, пережитое обитателями острова, по всей видимости, объясняет их, религиозное рвение, с которым они тратили последние силы и остатки древесины на возведение священных статуй, все более и более массивных, в надежде вымолить у богов дождь, ставшей навязчивой идеей. Видя, что все усилия тщетны и понимая, что религиозное рвение грозит голодом, Примерно в 1680 году народ восстал против своих жрецов. Вероятнее всего, короткоухие истребили длинноухих, а заодно разрушили несколько каменных статуй. Мой. Однако впоследствии короткоухие оказались неспособны улучшить условия жизни и стали постепенно вымирать. В результате чего население, до этого насчитывавшее порядка 15 тысяч человек, резко сократилось. Когда в пасхальное воскресенье в апреле 1772 года на эту землю высадился первый европейский мореплаватель Голландец Якоб Роггевен, там оставалось около ста человек. Роггевен назвал остров островом Пасхи. В двухтысячных годах население вновь возросло и теперь насчитывает порядка пяти тысяч человек. Дополнение Чарльза Уэллса к энциклопедии относительного и абсолютного знания.